Январское утро 1957 года. Очень холодно. Наима даже не представляла, что бывает такой холод в Алжире. До своего приезда она воображала его выжженной солнцем гигантской пустыней. Воздух ледяной, и Али, несмотря на широкое пальто и шапку из овчины, ощущает его всей кожей. Подняв воротник, он спешит в ассоциацию. уже почти пришёл, подбадривает он себя, ещё несколько шагов. Вот он свернёт у спортивного кафе, минует лавку электрика. Если поблизости будет ошиваться какой-нибудь мальчишка, он пошлёт его купить апельсинов и терпеливо очистит их в большом белом зале себе на завтрак. Улица на диво тиха, думает он, видя, что ставни на окнах закрыты. Трупок ли, как будто его и ждёт Прислонившись к испачканной красным стене ассоциации, глаза ветерана Первой мировой открыты, серы и неподвижны. Он голый, але инстинктивно отводит глаза, не желая видеть половой орган, но слишком поздно, чтобы не отметить какой-нибудь до смешного маленький, сморщенный и жалкий. Из рта оклис свисает, как языку паяца, тёмно поблёскивающая военная медаль на его груди. Кто-то нацарапал острием ножа F.N.O. Над его головой на стене та же надпись намалевана кровью, а рядом со стариком картонная табличка сообщает, что каждого продажного пса французов постигнет та же участь. Али вспоминает слова Акли о, о том, как он продал свои руки французской армии тогда, на чрезвычайной Джемаа в 1955-м. "Что тогда это тело", говорил он, "если не спрашивать больше с французов платы за его труды? С французов". Получая пенсию, он считал, что вырвался из рабства. एफ оно, однако, думал иначе. Как бы то ни было, али уверен, что люди, убившие Акли, никогда с ним не говорили и называли его продажным псом только из-за его титула председателя ассоциации. Это было как украшение на уродливой женщине. Да он сам Первый над этим смеялся. У акли перерезано горло от уха до уха. Французы называли это кабильской улыбкой, как будто речь шла о деле привычном, может быть, даже обыденном в горах. Всё равно, что разведение оливковых деревьев или изготовление украшений. Али однако впервые видит такой изувеченный труп, развёрстёе горло, словно во второй род, разинутый в громком крике, которого никто не слышал. Али потрясён той близостью убийцы и жертвы, какой требует такая смерть. Тот стоял вплотную к старику, даже обнял его, чтобы перерезать горло. Он ощущал тепло его кожи, его пот, его дыхание. Али предпочёл бы, чтобы акли убили пули. Старик сказал ему однажды, рассказывая о Фландрии и о своей войне, лошить в три раза больше человека, поэтому её смерть в три раза страшнее. Сам он крошечный на фоне окровавленной стены. Безшумно взрывается бомба, не выходя за пределы тела Али. Осколки печали и гнева отскакивают от его кожи, но остаются внутри, разлетаются во все стороны, бегут по венам быстрее крови. Шрапнель ненависти. Убивай мсти. Осколки застряли в плоти и достаточно малейшего движения, чтобы их разбудить. Когда на место прибывает маленький отряд солдат, капитан сразу обращает внимание на человека гигантского роста, который наблюдает за всем, кажется, не замечая холода. Металлическая ярость застит ему глаза, это чувство офицеру знакомо, и он знает, что может использовать его в своих целях. Возможно, он даже штудировал учебник типа Практическое руководство по миротворчеству или получил директивы. В общем, научился обращать к своей выгоде гнев туземцев. Он велит отвести его в казарму и усадить в своём кабинете. В углу керосиновая печка, от неё исходит тяжёлое тепло. Зимний свет сочится сквозь металлические планки жалюзи. В маленьком помещении с серо-зелёной мебелью, заваленным картами и папками, довольно уютно, но Ален нервничает. Он не знает, зачем он здесь, боится, что его обвинят в убийстве. В тёплом пальто он задыхается и обливается потом. Когда капитан входит в кабинет с переводчиком, его чуть-чуть отпускает. Паренька, который служит переводчиком, он знает, его отец продаёт кур на рынке. Ален не знал, что он «Оделся». Этим словом называют в деревне тех, кто вступает в армию. Этот оделся явно с чужого плеча, он словно тонет в форме. Али здоровается с ним. «Вы знакомы?» — тут же спрашивает капитан. Переводчик с преувеличенной торжественностью, с такой мажордом и в полосатых жилетах у дверей венских дворцов сообщают о прибытии гостей. Наима много таких видела в императрице Сиси. объясняет ему, кто такой Али. Говорит о деревне в горах, о плантациях оливковых деревьев. Али чудится промелькнувшая на лице капитана улыбка, но тот уже отвернулся и смотрит в окно. Когда он снова поворачивается, на лице подобающая случаю серьёзность. У него красивые чёрные волосы, густые и напомаженные, напоминающие Али волосы актёров на афишах в кинотеатре Полестра. Его широкое лицо и особенно нос необычайно подвижны, отражают каждую эмоцию. Кажется, будто маска то опережает его речь, то отстаёт от неё. Лицо не зависит ни от слов, ни от воли офицера, и живёт в собственном ритме под началом гибкого, подрагивающего кончика носа. Капитан спрашивает: "А покойного ты знал?" "Да", кивает Али. "Ты знаешь, от чего он умер?" Мост движется, живёт собственной жизнью, и в этой его свободе есть что-то непристойное. Али смотрит, как он дёргается и не может сосредоточиться на том, что переводит ему толмач. Он продолжал получать пенсию, отвечает он, заставляя себя отвести глаза. ФНО это запретил. Он один продолжал. Нет, говорит Али. Мы все продолжали. Выпрямившись на неудобном металлическом стуле, он заявляет твердо. «Это наши деньги». «Я согласен», — кивает офицер. «Ну, а ты знаешь, что это значит? Сам понимаешь, они на этом не остановятся». Али пожимает плечами. Ему почти хочется, чтобы они пришли прямо сейчас. Явись они в открытую, он мог бы подраться, пустить в ход кулаки, разбить им лица. «Армия может тебя защитить», — говорит капитан. «Защитить вас, ассоциацию, твою семью. Для этого мы здесь». «Что ты хочешь взамен?» — спрашивает Али. «Я слишком стар, чтобы одеться». Капитан с минуту молчит, раскачиваясь на стуле и пристально глядя на Али. «Он правду говорит?» — спрашивает он, кивком указав на переводчика. «Ты из Семи Вершин?» Али колеблется. Он никогда не называл так свои места. Мания французов всё считать ему не нравится, тем более что нельзя жить на семи вершинах, надо выбрать одну. Тем не менее, он кивает. На лице капитана медленно проступает улыбка, которую он мельком увидел в начале разговора. На этот раз она широкая, ширине некуда, занимает всё лицо, тянется до ушей, приподнимает скулы и морщит нос. Офицер возвращает четыре ножки стола на пол и говорит почти с нежностью: Мне нужен таблацкий волк. Кто? Лейтенант Эфано, что прячется там в горах. Я уверен, ты с ним встречался. А если нет, ты наверняка знаешь кого-нибудь в твоей деревне, кто сможет мне о нём рассказать. Назови мне имя. От этой фразы Али вздрагивает, как от пощёчины или брани. А таком можно просить детей обездоленных, паршивых овец, тех, кто не связан с группой узами солидарности. Но о таком не просят мужчину, главу семьи, одного из столпов деревни. Он смотрит на офицера с презрением и строго отвечает: "Я ничем не могу тебе помочь". "Так да и я тоже". Капитан больше не улыбается. Все в озелёном кабинете Ни один из троих мужчин не шелохнётся. Даже кончик носа офицера замер. Слышно только, как урчит печка и сглатывает переводчик, которому не по себе. Спокойный, продолжает офицер через несколько секунд. Труп вновь встаёт перед глазами Али, особенно отчётливо два места: крошечный половой орган и огромная рана. Он несколько раз моргает в надежде его прогнать, но картина не уходит. Это был твой друг? А Али медленно кивает. Картина стала такой чёткой, что ему кажется, будто и другие её видят. Густые красно-бурые пятна, серая старая кожа. Сочувствую тебе, вздыхает капитан. Он встаёт с металлическим скрежетом отодвинув стул. Переводчик тут же бежит к двери и распахивает её настежь. Холод врывается в комнату, бьёт наотмашь всех троих, и под напором ледяного воздуха у Али мутятся в глазах. Он встаёт так быстро, как только может. Ты куришь? спрашивает его капитан в дверях. Подожди меня снаружи, я тебе раздобуду блок другой. Когда Али расхаживает по двору, дрожа от холода, из казармы высыпают французские солдаты. При виде поджидающего кого-то горца, их осеняет идея. Эй, пс! Эй, Махамед! Алис с раздражением оборачивается. Солдаты открывают яркие журналы, на страницах голые женщины, золотистые шевелюры и кудри цвета воронова крыла, высокие дерзкие груди, полные ягодницы. Солдаты хихикают. Что скажешь, Махамед? Нравятся тебе? Длинные ноги в чёрных чулках с замысловатыми подвязками, до предела выгнутые ступни в лакированных лодочках на высочанных каблуках. Оле не понимает, чего от него хотят. Он отводит глаза, но солдаты хохоча машут журналами перед самым его носом, и титьки, задницы, киски преследуют его, куда бы он ни повернул голову. Зачем они это делают? Что себе думают? Халиф третий раз женат. Он наверняка видел больше голых женщин, чем эти мальчишки, попавшие прямо с ферм в казарму, где внезапно чувствуют себя обязанными строить из себя мужчин и соревноваться в мужественности. Вернувшийся капитан отгоняет их как безобидных, но шумных щенков. Солдаты разбредаются, особо не упираясь, а несколько выпавших из журнала в страниц так и остаются на земле. Приоткрывается карминный рот билst вот-вот вырвется из слишком тесного кружевного лифчика. Офицер протягивает Олесе сигареты. Тот уходит, даже не сказав спасибо, уходит, как ему кажется, с достоинством и молча. Когда он покидает казарму, переводчик разочарованно замечает: "Вы не особо настаивали". Офицер смотрит на него с доброй насмешкой. "Зачем настаивать? Люди видели, как он вошёл сюда." Он говорил со мной. Скоро он поймёт, что этого хватит. Он скомпрометирован. И тогда он поможет нам. Мальчишки играют, гоняя кур между тремя домами. Они бегают с дикими криками, а пернаты отвечают возмущённым квохтанием. Али и Джамель тихо беседуют, глядя на них. Братья сидят у старого глинобитного дома, Руки Али до сих пор дрожат, когда он вспоминает жалкий труп, выброшенный смертью на белую стену ассоциаций. Я не знал, что Акли был предателем, говорит Джамель. Он и не был. Тогда за что они его убили? Наверняка сделал что-то плохое. Али хочется ударить брата, тот ничего не понимает. Он с трудом берёт себя в руки. Не хватало ещё, чтобы война проникла и в лоно его семьи. Ничего плохого он не сделал, отвечает он. Только умер. Ни о чём нельзя знать наверняка. Пока ты жив, всё ещё может переиграться. Но когда ты мёртв, рассказ становится незыблем и решает тот, кто убил. Убиты эфано предатели алжирской нации, а убиты армией предатели Франции. Их жизнь, какой бы она ни была, ни в счёт. Всё определяет смерть. Разговаривая с Джамелем, Али понимает, что его поступки больше не важны. Пусть он и выбрал молчание, когда сидел перед капитаном, оно ничего не значит, потому что Эфано решит за него, что он предатель, и его люди перережут ему горло от уха до уха. Вся честь, которую Али так берег при жизни, исчезнет по мановению лезвия ножа, и все узнают, что он мёртвый предатель. На следующей неделе он снова пришёл в казарму. «Спроси о мруши», — сказал он капитану. «Они знают, где тот, кто тебе нужен». Так он стал живым предателем. И был прав. Никакой разницы нет.